Кто-то его гложет, и только в одном она твердо уверена — это не из-за женщины. Нет, такое исключено. Это все от работы, как-то со службой связано. И тут она вспомнила, как Цурмак на последнем их совместном застолье, тоже уже месяц назад подвыпив, пустился в откровенности, пока Хуберт его не остановил как он с женой Блямпа, это у него четвертая, наш брат себе такого не может позволить, туфли ходил покупать. Их тоже понять можно. Сидят в своих кабинетах, как сычи, да и в поездках, командировках. Кого они там видят? А секретарши те в курсе, те знают, где у шефа жмет и что ему надо. Вот так все и получается. Она тоже, наверное, у него секретаршей была, И следующая сначала секретаршей будет. Их можно понять. Как она сидела, а ей подносили туфли, сорок, нет, пятьдесят, нет, шестьдесят пар. И она все примерила, сидит, покуривает сигаретки, журнальчики листает. И кофе ей подали. А туфли все подносят и подносят. И каждую коробку цурмак обязан проверить. Мало ли что. Ведь коробки эти и из подвала, и со складов несут. Это все на заднем дворе, там полным-полно ходов-выходов. Так что начинить картонку с обувью, как вот недавно торт Пливгера, плевое дело». Там этих укромных закоулков и лазеек столько, что любое или любая из этих запросто может забраться и силой всучить продавщицы гостинчик, а то и просто втихую подменить коробку. Словом, ему пришлось не только охранять отдельную примерочную, но и открывать и проверять каждую картонку. А туфли, скажу я вам, такие только в кино увидишь, честное слово. Просто такие... Сексопомпончики, только выбирай, тут тебе и цвета, и фасоны, ну и недешевые, конечно». И он рассказал, он подробно описал, как побелели от злости продавщицы, когда эта задрыга, провертевшись несколько часов перед зеркалом, и ох, и ах, и золотые туфельки, и лиловые и туфельки, которые уж и обувью назвать стыдно, приспокойно ушла, не купив ни пары. Рассказала и о том, как был с ней в модном салоне Греслицером. Все эти штучки дрючки, шпильки, булавочки, и перешептывание, и похотливые смешки за занавеской, тут складочка, там оборочка, тьфу ты! и притом ведь даже не особенно смазливенькая, и уж никак не красотка а девчонкам-продавщицам, что в обувном, что у Греслицера, еще и нагоняй, почему ничего не продали. Ничего этой задрыги не всучили. Тут и люлер вступил, поведал о том, что ему приходилось видеть на некоторых, с позволения сказать, приемах, когда не успеешь на пост заступить, а на тебя уже плывет откая краля, и сверху на ней почти ничего». Но ты не моги даже глазом моргнуть, даже вида не подай, что ты тоже нормальный мужчина и способен оценить ее прелести. И уже начал было рассказывать об одной такой, которую сопровождал, обязан был сопровождать в походах по барам, она не просыхала. Но Хуберт его решительно оборвал и присек разглашение служебных тайн. Господи, «Да не нужно особого воображения, чтобы представить себе, как все это бывает, когда неделями торчишь на посту около бассейна в саду или на дверях во время приемов, когда все видишь и слышишь, а на тебя ноль внимания, будто ты канделябр на ножке или восковая фигура, и все время смотри в оба». А на этих приемах иной раз бог весь, что творится. И жрут, и пьют, и пляшут, и обжимаются, если не еще что похлеще. И, наверное, тут, где-то тут надо искать причину, отчего Хуберт так переменился. Некоторые, даже мама, монка, да и Карл, пожалуй, Считали, что он уж слишком серьезный, не в меру строгий, а если он вдруг бывал мил, остроумен, обаятелен, их это даже как будто удивляло. А ведь как задорно он танцевал с Монкой, не то чтобы ухлестывал, нет, но очень галантно ухаживал, все были поражены, каким он, оказывается, бывает милым, а злым никогда не был и сердился редко, разве что, когда они, скорее, по обязанности, встречались с его родителями и братом Хансом, которые до сих пор не могут смириться с тем, что он стал всего лишь полицейским. Да, папаша его юрист, хотя, как позже выяснилось, не бог весь какая шишка, подумаешь, допросы протоколирует. Брат — доцент философии, и они все время его подкалывают, а ему это, понятно, не по душе». Отца он однажды круто осадил, напомнив, что между полицией и юстицией не так уж мало общего. Да и брату очень даже ловко доказал, что у того каша в голове. Но хуже всего бывало, если кто-нибудь в его присутствии, неважно в какой связи, произносил слово «легавый». Однажды Бернхарда кто-то обозвал «щенком легавым» мальчик домой прибежал весь в слезах а в другой раз летом было дело миттелькампы в саду гостей принимали и кто то через забор крикнул эй вы легавая парочка приходите потанцевать он весь аж побелел от ярости тогда чуть до драки не дошло да он ранимый очень ранимый но Каким нежным раньше был, ласковым, а сейчас тихий какой-то, вечно усталый и грустный. Уставится в телек, а сам и не смотрит, даже про спорт и полицию ему неинтересно. Даже перестал поминать тех, которые во всем виноваты, которые заварили всю эту кашу куда подевалось воодушевление, иногда, на ее взгляд, даже чуть показное, с которым он прежде ходил в церковь, это его упрямая, но и радостная, праздничная приверженность всему, что связано с мессой, и что он называл своим исконным правом. И какая-то особая веселая гордость, с которой он сносил подтрунивание, а то и насмешки соседей и сослуживцев, словечки вроде «ходячий молитвенник». А когда однажды у них в гостях один из сослуживцев сказал «Бог ты мой, Хуберт, в наши дни от попов мало что зависит, так что зря стараешься», он в ответ яростно и безуспешно пытался их убедить, что к карьере это не имеет ни малейшего отношения, а просто глубокая внутренняя потребность. И это правда. Карьера тут совершенно ни при чем». Да и приспособленцем его никак не назовешь. Он и в полицию пошел не из-за денег и вовсе не ради выгоды, взвалил на себя все эти специальные сборы и немилосердные тренировки, а потому что порядок любит, хочет, чтобы был порядок и готов его защитить. Да, он хочет быть блюстителем порядка, строгим, но не жестокосердым. Она же знает, он уже несколько человек отпустил, мужчин и женщин, магазинные кражи, и у него были крупные неприятности. Но он ей так и сказал, «Эти люди не виноваты, их просто соблазнили». И даже с проститутками, когда был в полиции нравов, обращался по-человечески. Да, он строгий, но не жестокий. И с ней никогда не был жесток». Вот разве что в первые дни, когда он так переменился и беспрерывно ворчал. «Все-таки, наверное, надо позвонить Кирнтеру, а то и самому Хольцпуке или хотя бы Цурмаку. Все-таки он старше, да и симпатичный. Не идут у нее из головы эти сцены в обувном магазине, в модном салоне или возле бассейна» когда ты либо стоишь, либо прохаживаешься, но все время смотри в оба, а вокруг тебя слоняются эти полуодетые, полуголые дивы с изящными бокалами в руках, прямо как в кино». «Ну и, наверное... Да нет, наверняка она даже что-то слышала. Наверняка они ходят иногда в эти... Ну да, в публичные дома, и приходится ходить и охранять снаружи и внутри. А почему нет?» То есть она-то, конечно, против этих заведений, она их не одобряет, тем более, что он, когда стажировался в полиции нравов, кое-что ей рассказывал, не в деталях, разумеется, а так, в самых общих чертах. Но если другие мужчины туда ходят, как же быть тем, кто обязан этих других охранять? Так что и они тоже туда ходят. От подопечных не на шаг и должны прикидываться мертвыми. Но они же не мертвые. К тому же те, другие, наверняка сорят там деньгами, икра, шампанское и все такое. А когда сам ты при этом едва-едва концы с концами сводишь, вычеты за амортизацию, новая машина, грабительские проценты за кредит, тут волей-неволей начнешь считать и задумываться. А он и так обо всем размышляет, и очень серьезно. Может, даже слишком, особенно о вере. Хотя ведь сам настаивал, чтобы свершение у них было еще до свадьбы, ради нее, ради себя, и не видел тут никакого противоречия. Объяснял ей, мол, ведь, как в Писании сказано, «Не желай жены ближнего своего». А он и не возжелал, потому что какая же она жена ближнего, если она ему... Только ему предназначено, что же до жены ближнего, то это действительно нехорошо. Так уж он устроен. До всего своим умом дойти надо. Счастье еще, что он к Бернхарду опять подобрел, перестал смотреть на мальчика с убийственным презрением, не заводит этих кошмарных разговоров о грациозности, только молча грустит о чем-то, а иной раз погладит сынишку по голове, но до того печально, что у нее прямо сердце щемит, будто он прощается. Неужели полицейский психолог ни о чем не догадывается? Может, лучше его куда-нибудь в деревню перевести? Там хоть работа понятная, да и попроще. Пьяный за рулем, кража, какое-нибудь дорожное происшествие или драка — пивную вовремя не закроют или еще что. Только бы не это гнетущая неопределенность, когда не знаешь, откуда чего ждать, и всякое может случиться, но случается так редко, что они почти рады, если вдруг удается кого-нибудь сапать, как вот этого Шублера, про которого она читала в газете. «У него ведь и правда пистолет», В квартире нашли, так что ему ничего не стоило застрелить Сабину Фишер из соседнего-то дома, где он с чужой женой, тоже, видать, хороша, развлекался. «Нет, он и в самом деле подозрительный тип, этот Шублер», и не очень-то верится в его большую любовь. Скорее уж, той женщине поверишь, если она и вправду такая наивная. Ей ты, конечно, не позавидуешь, но для полиции после стольких месяцев бесплодного ожидания это была удача. А он и словом не обмолвился вообще ни звука. Она даже попыталась было расспросить осторожно. Конечно, но он, как всегда, невозмутимо, спокойно так отделался отговорками. Она ведь прекрасно знает, что он тогда как раз в блоре Фишеров охранял, и ему наверняка все известно. Ну, а этот Шублер на допросах потом все-таки окончательно запутался и признал, что он левак, или, по крайней мере, раньше был леваком. Одно, по крайней мере, ей известно, хотя он никогда об этом не говорит. Он охраняет эту Фишер с ребенком, дочь Тольмов. Вот уж кто действительно настоящая красавица. Волосы тяжелые золотистые, как мед. Это от матери, которая сейчас отлично выглядит для своих лет. Правда, у нее-то в волосах серебра уже побольше, чем золото. Да, красавица, и при том... Вот, наверное, откуда грациозность-то взялась». «Действительно грациозная, хотя вовсе не тощая. Нет, она не просто элегантная. Тут что-то другое, о чем и портниха не сможет рассказать. Тут как бы сама красота во плоти, и фигура, и губы, и глаза, и брови — все при ней. А еще не то чтобы нервозность, но какая-то трепетность, которая, наверное, так будоражит мужчин». Она вдруг покраснела. Ей показалось странным, противоестественным думать вот так о женской красоте и даже ощущать ее вожделенность, оставаясь при этом женщиной, вовсе не ставя себя на место мужчины. «Да...» Такую стоит любить, в такую грех не влюбиться. Мало того, что красавица, она еще и славная по лицу видна. Ведь она ее сколько раз видела, по телевизору и в журналах, но и так, то верхом на лошади, то на прогулке, даже в церкви, где она вместе со своей милой дочуркой стояла на коленях перед образом Богоматери». Ее мужа, но ну, этого Фишера, который пчелиный улей, тоже частенько видит. Красивый мужчина, как говорится, не придерешься. Но почему-то ее к нему не тянет, сколько не смотрела, и так, и по телевизору. Там он на всех торжественных приемах непременно со стаканом апельсинового сока. Она снова покраснела, поймав себя на мысли, что боится подойти к зеркалу. Увы. До Сабины Фишер ей далеко, Нечего даже и сравнивать. То есть, вообще-то, стыдиться нечего, Уродка ее, слава богу, не назовешь, Чего нет, того нет. И дефектов вроде никаких, И лицо, и волосы, Вот разве что нет в них того блеска. И грудь, и ноги, и вообще походка, Она же знает, да и чувствует, Как мужчина на нее смотрит, А все равно... Сабина Фишер, дочь Тольмов. Это просто другая категория, это, как говорится, порода. Хотя, если разобраться, откуда эта порода пошла? Из семьи бедного учителя, из еще более бедной семьи садовника. В журналах ведь все пропечатано. И об одном сыне явно неудачном и о другом, который не без странностей, хотя явно неудачный, нравится ей гораздо больше, и вообще очень симпатичный парень. И про невестку, и внуков тоже все известно. И про замок в Тольмсховене, и про хижину в Блорре, да и вообще про все. Когда видишь такую роскошь, тут, конечно, участок в двенадцать соток уже не в радость. И стандартный домик, сто-два метра полезной площади, включая прихожую, тоже тесноват. И собственная жена вроде уже не так хороша. Тут, конечно, и на другую заглядываться начнешь, особенно если она такая ослепительная красавица. Но чтобы у него с ней что-то было... «Нет, невозможно, немыслимо. Исключено. Неделями, а может и целый месяц, она не знает точно. Он был при ней изо дня в день, а тут еще эти сплетни, что между ней и Фишером не все ладно. Слишком много ездит, слишком много амурных историй в этих поездках в журналах, то и дело фотографии. Все время он там с какими-то девицами» то на танцах, то возле бассейна где-нибудь в тропиках. И снова и снова шепотком ползут слухи, что она то ли уже переехала, то ли вот-вот переедет обратно к родителям, и это несмотря на то, что ее ожидают радости материнства, причем в скором времени. Что ж, Приятным этого Фишера никак назвать нельзя, хоть он и очень старается, он все время рот до ушей. Карл про такую манеру улыбаться говорит, у акулы в пасти зубы, а у этих в пасти нож. Нет, она лично никогда бы на Фишера не польстилась. А вот Хуберт на его жену. Наверное, так оно и есть, и его можно понять. Он в нее втрескался. А может, заодно и в эту их роскошь? В запахи дорогие ткани, в огромные комнаты. А если она переехала к родителям, слух, правда, пока вроде бы не подтвердился, то и в замок, где он, Хуберт, вот уже несколько недель несет свою службу, значит, он снова будет с ней рядом. Но чтобы Сабина Фишер с полицейским... «Нет, невозможно поверить. Странно, она совсем не чувствует ревности, только страх, потому что, если это правда, тогда ему очень-очень тяжело. Он не из тех, кто легко переживает такую влюбленность. Тут есть о чем тревожиться». И вполне вероятно, что именно поэтому он утратил способность, на этот случай тоже уже изобрели какое-то мерзкое ученое слово, к тому же иностранное, дарить свершение себе и ей. И если даже она сейчас чувствует, что ей этого свершения не достает, то каково же приходится ему каждый день видеть ту и молчать, а потом? всхлипывать у нее на плече. Но ревности все равно не было. Только страх и сочувствие, а еще желание, которому она сама удивилась. Может, та, ну, дочка Тольмов, все-таки услышит его мольбу? Хотя невозможно даже вообразить себе, как он сумеет ей объясниться и захочет даровать ему свершение. Мысль безумная — Вдвойне нелепое, получается, что она, жена, желает своему мужу изведать свершение с другой. Да не с кем-нибудь, а со сказочной принцессой. И тут было еще одно, отчего она снова покраснела. Если даже вдруг, то где? Как? Он же все время на службе, при исполнении. Вот и сейчас, когда он в замке... Может, она извращенка? Или тоже в конец свихнулась от всей этой порнографии и сама не заметила?